Глава восьмая. О пользе сквернословия. Насчёт убийства в Красногорске Катя начала звонить в местный уголовный розыск на следующий день прямо с утра. Что, как, есть ли новости? Из всего она хотела слепить небольшой репортаж для криминальной хроники недели в Вестнике Подмосковья. Но новостей и подвижек в расследовании не было. Оперативники Хмуро подтвердили одно: Убийство совершено с целью ограбления. Из квартиры пропали деньги, золотые часы, потерпевший Омега и, судя по всему, портативный ноутбук, а также мобильный телефон. По крайней мере, во время осмотра этих вещей мы в квартире не нашли, а они были, это соседи подтверждают. Катя так и озаглавила файл с черновиком "Рыбый. Убийство с целью ограбления". Вяло набрасывала текст. Ничего сенсационного. Было, перебыло уже такое. Вламывались в квартиры, грабили, но ей вспомнился дом потерпевшей Вероники Лукьяновой. Зелёная башня-новостройка, 14-й этаж, а всего 19. И при этом убийца рискнул спуститься с крыши при помощи какого-то там горного снаряжения. Прокурор вон промышленные альпинизм вспомнил. Она снова перезвонила в Красногорск. На этот раз начальнику ОВД. Спросила, проверяются ли фирмы, предоставляющие услуги промышленного альпинизма. Починка у крыш, мытье окон в высотных зданиях, установку спутниковых антенн. У нас всего одна такая фирма зарегистрирована, Екатерина Сергеевна. Клиенты ее все в Москве. На территории района фирма не работает. Мы начали проверку, но прошу вас, пока об этом в прессу не давать ни слова. Конечно, конечно. Катя вздохнула. А что с баллистической экспертизой? Эксперты работают. Это означало, что результаты будут лишь дня через 3-4. Катя не знала, что писать дальше по этому делу. Способ проникновения, конечно, стоило бы обыграть. Не каждый раз такие вот люди-пауки попадаются среди воров-домошников. Нечасто среди воров попадаются и убийцы. А этот начал стрелять, и, видимо, сразу Едва приземлившись на подоконник во всём своём альпинистском снаряжении. Но в комнате ведь было темно. 3 часа ночи, самый глухой час. Получается, что и тьма ему, бармаготу, не помеха. Увидел, что жертва его спит на диване и начал стрелять, воспользовавшись глушителем. А до этого, прежде чем лезть на крышу и оттуда спускаться, Он должен был увидеть, что окно на четырнадцатом этаже открыто. Лукьянов и стоял стеклопакеты, его, по словам полковника Гущина, бесшумно не высадишь. Значит, он должен был знать наверняка, что окно на четырнадцатом этаже открыто. А можно ли увидеть это со двора? Катя вспомнила, как вчера она пыталась проверить это там, во дворе многоэтажки. Запрокидывала голову, впиралась в высь, Днём окно было видно, но вот ночью как? Двор, по словам жильцов, плохо освещён. Фонари хоть и горят, но тускло. А громада дома в 3 часа ночи, когда все окна погасли, вообще не просматривается. Так как же бармаглот смог увидеть, что путь для него открыт? Всё это внушало какую-то смутную тревогу. Даже сейчас днём в кабинете главка Катя чувствовала себя Разбирая этот вроде бы совершенно обычный случай разбойного нападения с убийством, как-то не в своей тарелке. А вечером дома она вообще помнится, хотя был душный августовский вечер, Катя, вернувшись из Красногорска, не решилась открыть ни балкон, ни окно. Укладываясь спать, она три раза проверила замок на двери, проверила, закрыт ли балконный шпингалет. Ей вдруг пришла мысль, что в её квартиру проникнуть гораздо легче, чем в квартиру этой самой несчастной Вероники Лукьяновой. И уверенности ей от этого открытия увы не прибавилось. Она долго не могла уснуть, чутко прислушиваясь ко всем звукам ночи: к стуку лифта, к шуму машин на набережной, к гудкам барж на Москве-реке. В 3 часа ночи она внезапно проснулась, хотя вроде бы для этого не было никаких причин. Ни шороха, ни шума, ни скрипа, ничего такого она не услышала. Но всё равно никак не могла потом глаз сомкнуть, замирая в постели от какой-то непонятной, сжимающей сердце тоски. Одна. Совсем одна в пустой квартире без ватьки, без драгоценного, без защиты, без помощи. Случись что, не дай бог, бесполезно кричать, никто не услышит, не спасёт. Ощущение было таким болезненным, таким острым. Страх это даже ещё не сам страх, только преддверие его. Но от этого ей было не легче, а лишь труднее. Утро вроде бы всё поставило на свои места, однако сейчас, в солнечном полднем, сидя в своём служебном кабинете, занимаясь привычным делом, Катя почувствовала себя скверно. Мысль засела в голове гвоздём. Вот и настанет вечер. «Скоро настанет, и все это привычное кончится, и надо будет снова возвращаться домой в пустую квартиру и запираться на все замки, и задыхаться без воздуха, потому что страшно открыть на ночь окно. Ночной убийца, забирающийся в спящие квартиры, спускающийся по тросу с крыши убийцы Бармаглот на свободе, он на свободе, и его следующей жертвой может стать кто угодно, в том числе и ты, и ты, и ты. Катя оттолкнула от себя ноутбук. Хватит, довольно. Нельзя делать свою работу, описывать реальные преступления и при этом бояться того, что пишешь, того, что видела, того, что знаешь. Это просто страх, фобия. Очередная фобия. Сколько их было этих фобий? Например, она боялась летать на самолёте, а ещё боялась толпы, и потом ещё была орнофобия. и с ней ей помог справиться замечательный парень, талантливый психолог-психотерапевт Игорь Диметриус. Она вспомнила о нем и как-то сразу успокоилась. Вот кому она позвонит, как только закончит репортаж с места происшествия для Вестника Подмосковья. С Диметриусом она познакомилась на служебных занятиях в главке. Служебные занятия для личного состава, Проходили в большом зале в форме тематических лекций. В тот раз темой для оперативных служб был битцевский маньяк. Кроме сотрудников прокуратуры и криминалистов, в занятии их принимал участие и психолог-психотерапевт Игорь Димитриус. Второй раз Катя столкнулась с ним уже по делу фирмы Царство Флоры. Димитриус в составе комплексной бригады экспертов Участвовав в психическом освидетельствовании обвиняемого Тихомирова, то дело помнится, трудно далось Никити Колосову. Расследование едва-едва не приняло трагический оборот. Катя запомнила царство Флоры надолго. В ту ночь, когда Колосов пытался задержать убийцу, ещё не зная, что это Тихомиров, Катя пришла на помощь Колосову. У неё в руках тогда было оружие, точнее, пистолет-зажигалка. Она долго помнила то странное чувство, с каким она приставила этот свой пистолет-обманку к затылку Тихомирова, и чувство, с каким нажала на спусковой крючок. Пистолет был поддельный, и только поэтому преступник остался жив, не пострадал. Иначе ему бы разнесло череп. Катя помнила себя в тот момент, и воспоминания эти не давали ей покоя, пугали её. Примечание. Подробно об этом читайте в книге Татьяны Степановой Царство флоры, издательство Эксмо. Колосов хвалил психолога Димитриуса. Молталковый парень, умный, проницательный. Сейчас этих психологов навалом, бурчал он. Не 70% дураки и набитые. Толку от них в тех вопросах, которые нас, сотрудников милиции, интересуют, не добьёшься. А от Игоря Юрьевича есть польза. Ты не смотри, что он весь такой навороченный. Он работы не боится. Он санитаром в больнице имени Ганушкина начинал, а затем ординатором в институте Сербского вкалывал, в психбольнице закрытого типа практику проходил, кандидатскую писал, потом только частную практику открыл. С ним советоваться по любому вопросу можно. Поможет, подскажет. Тогда Катя решилась посоветоваться. Димитриус пригласил её на приём. Офис он снимал в двух шагах от Никитского переулка, где располагался Главк, в переулке Калашном, выходившем на ту же Никитскую улицу. Я могла бы убить того человека, призналась ему Катя. Могла и хотела. Я хотела его прикончить. У меня было такое чувство в тот момент, словно я Словно я его палач, и привожу смертный приговор в исполнение. Они долго беседовали. Игорь Димитриус разительно отличался от коллег Кати. На первый взгляд, очень поверхностный взгляд, это был молодой, хлыщеватый франт в дорогих потёртых рваных джинсах и белой рубашке. Кудрявый грек с тёмными глазами-ослинами и пухлым капризным ртом. Катя хотела было воспринимать его как душку доктора, кумира пациенток с неуравновешенной психикой из числа жен предпринимателей средней руки и скучающих домохозяек. Но Деметриус, видимо, не зря проходил практику в институте сербского и спецбольнице. На кумира домохозяек он походил мало. Катя, вам понравилась ситуация, когда вы контролировали чужую жизнь, имели власть над этой жизнью? И вы боитесь, что это повторится снова? Это ваши чувства, спросил он. Я не знаю. Это не ответ. Подумайте. Да, я боюсь, что это повторится. Со мной никогда прежде ничего подобного не было. И я не хочу, чтобы было. Примерно 2/3 взрослых, адекватных, хорошо социально адаптированных людей Примерно раз в жизни испытывают то же самое, что и вы. Хотя отжаждут кого-то убить, прикончить, размазать по стенке: шефа на работе, сварливую жену, счастливого соперника, хамового в очереди. Вы смеётесь, желать чего-то не значит делать, а бояться чего-то не значит идти на поводу собственного страха. Вы стыдитесь того ощущения, которое испытали, Вам страшно от того, что об этом кто-то узнает из посторонних? Нет, но я бы не хотела, конечно. Вам стало бы легче, если бы вы узнали, что подобные чувства стыда и страха испытывает кто-то ещё. Не знаю. Это тоже не ответ. Возможно. Я бы знала наверняка, что я не одна такая. Мне бы стало как-то легче. Димитриос предложил ей прийти к нему на повторную консультацию. И в этот раз к Кате была уже у него не одна. На приёме присутствовала девушка по имени Александра, очень стильная, стройная, длинноногая, печальная и мрачная. Димитриус беседовал с ними обеими и на этот раз долго, вроде бы о самых разных вещах. А потом в разговоре как бы между прочим предложил рассказать им друг другу их истории, поделиться душевным грузом. И Катя внезапно как-то легко, преодолев смущение и зажатость, поделилась с незнакомкой Александрой. И рассказ вышел даже каким-то залихвацким. Вот мол, как было дело. Я, сотрудник милиции, задерживал опасного преступника, убийцу, на чьей совести были жизни нескольких человек, который покушался на жизнь моего коллеги, моего друга. И я я Так хотела, я так желала убить, прикончить его во время этого задержания. Выполив, выдав всё это в присутствии Димитриуса и его пациентки Кати, почувствовала, как ей стало легче. Так бывает, когда рыбная кость застревает в горле, и колит и беспокоит и терзает вас, а потом вдруг эта самая кость проходит внутрь, проталкиваемая в горло порции хлеба и воды. И наступает покой. Пациентка слушала её напряжённо, изредка переспрашивая. Потом начала свою историю. Если бы я была мужиком, если бы я только родилась мужиком, я бы насиловала всех женщин, которые мне попадались. Беспощадно насиловала бы всех тёлок, всех баб, всех этих дранных подзаборных шлюх. Когда она всё это выдавала на гора, щёки её пылали. а тоненькие пальчики в золотых кольцах сжимались в кулаки. И вот тогда Катя подумала, «Да, пожалуй, Деметриус прав. То, что выглядело как страх, ваш персональный страх, то, что казалось страхом, на деле в сравнении не так уж и ужасно. Есть еще более причудливые фобии, странные, прихотливые, убийственные страсти, постыдные желания». Вы, дорогуша, Екатерина Сергеевна, ещё счастливо отделались. А раз это так, то В общем, шоковая психотерапия помогла. И Катя осталась благодарной доктору Димитриусу. Фобия ночного одиночества в собственной квартире была ерундой по сравнению с той, излеченной фобией. Но всё же Катя решила Димитриусу позвонить. Поход к психотерапевту чем не занятие? Всё повод время скоротать. Она ведь обещала драгоценному, что не будет скучать. А профессиональные её дела, увы, как она убедилась, ничего такого интересного, захватывающего пока не сулили. И разве кто-то не сказал ей совсем недавно, словно давая совет по жизни: "Познай самого себя". Екатерина: "О, рад вас слышать". Голос Диметриоса был оживлённым, ужасно деловитым. Как дела, как успехи в борьбе с криминалом? Сколько уголовных скальпов в вашей трофейной сумке? Ни одного, увы, не важнецкие успехи, Игорь Юрьевич. И вообще как-то все, мы не могли бы встретиться. Ничего нет проще. Так, сейчас посмотрю. Я всего неделю как из отпуска в Лондон ездил так, что в рабочий ритм пока сам с трудом вхожу. Ираида Викторовна, крикнул он кому-то звонко. Посмотрите по записи, сегодня на вечер у нас кто-то есть? «На пять, на шесть часов? Нет? Екатерина, в половине шестого вам удобно?» Вот так Катя и напросилась к модному психологу-консультанту Игорю Деметриусу на прием. Проявленной инициативой она осталась довольна и трудилась весь остаток рабочего дня, что называется, с аппетитом. Под конец, когда надо было собираться к доктору-мозговеду, и прежний страх куда-то вдруг делся, И призрак тревоги и дискомфорта улетучился. Чёрт его знает, как бывает. То чувствовали себя прискверно, одиноко и потерянно, боялись пустой тёмной квартиры, ночи за окнами, а то вдруг раз, и как коровой языком всю вашу депрессию слезало. В результате по родной Никитской улице в направлении Калашного переулка Катя неслась чуть ли не в припрыжку. Вот кофейня во флигеле-консерватории, тут всегда полна коробочка, и байкеры на крутых мотоциклах наезжают. Что-то было насчет мотоцикла такое. Ах, да, там, в Красногорске, в ночь убийства Лукьянова и сосед слышал ночного мотоциклиста, но... Но Гущин сказал, что это к делу не относится, мало ли кто по ночам по свободной дороге гоняет. А вот театр Маяковского. Что там новенького на афише? Упс. Ни черта. По сто лет одни и те же спектакли идут. Бывший клуб медиков, ныне театр Геликон. И когда же здание отремонтируют? А то задохнёшься со всеми этими лесами строительными и зелёной обмоткой. На углу Никитской и Калашного переулка располагалось ещё одно кофейня. К ней прилепился жёлтенький двухэтажный особнячок. Офис Димитриуса занимал в нём на втором этаже две комнаты. На углу возле кофейни было скопление машин. Пожился эвакуатор, подцепляя краном чью-то серебристую иномарку. Кругом было полно водителей, спешно отгоняющих свои авто, рассовывающих их и побистово забитым транспортом переулком. Катя позвонила. "Я к доктору Дмитриуson на приём". Дверь автоматически открылась, она поднялась по чистенькой лестнице и переступила порог приёмной. Вроде всё как и год назад. Кожаный диван, кресло, столик, заваленный журналами и книжками, чтобы пациенты не скучали. Стойка ресепшн, но там, перед монитором, другая секретарша не та, что была год назад. Тучная блондинка лет тридцати пяти. На бюсте выставка бижутерии, в пышной прическе заколка со стразами. К уху прижат сотовый телефон. «Здравствуйте, я на прием на половину шестого», — объявила Катя. Пожалуйста, присажива. Секретарша Катя поняла, что это та самая Ираида Викторовна, оторвалась от телефона и рассеянно глянула на Катю. Потом ещё на одного пациента, развалившегося в кожаном кресле. Он перелистывал книжку, которую взял со стола. Простите, у нас тут, возможно, накладка, на это время назначено. Ничего не волнуйтесь, сейчас вернётся Игорь Юрьевич и всё уладит. А где Игорь Юрьевич? спросила Катя. «Только что вылетел, как ошпаренный», — хмыкнул пациент с книгой. «У него там его тачку эвакуатор тырит». «Сейчас он придет, подождите немного», — заверила секретарша и вернулась к прерванному разговору по телефону. «Алло, Алла, ты слушаешь? Прости, тут отвлекли?» «Так вот, я говорю, как-то это все чудно. Вроде она не собиралась никуда уезжать, не позвонила мне даже. А я сама ей звоню, так телефон на квартире не отвечает». Нет её дома, а сотовый выключен. Может быть, она номер поменяла? Что? Ну да. Ну да, конечно. Или могла потерять, или украли. У меня в прошлом году портмоне вытянули прямо из сумки. И знаешь где? В манеже, когда я в лифт стеклянный садилась. Да, там толпа такая, всегда надо быть осторожной. Что? Ну, конечно, объявится, позвонит. Я и не волнуюсь. Просто как-то странно. На неё не похоже совсем. Да, наверное. Может, она где-то загорает, на Кипре или в Анталии. Вот именно. Вот именно. Катя уселась в кресло. Секретаршана, вот именно, журчала как ручей. Какие же всё-таки трещётки сплетницы эти офисные дамы. Эта, кажется, кого-то потеряла. Приятельницу, что ли? Она покосилась на пациента, конкурента. Ничего себе, психический Здоровый, мускулистый, но футболист похож. Блондин и молодой. Конечно, старше её, но молодой и очень даже симпатичный. Ямочка на подбородке. Но блондин. А она лишь недавно открыла для себя, что ей безумно, безумно нравятся брюнеты. Драгоценный вон уехал, смылся. А брюнеты нравится. Пациент издал какой-то странный звук. то ли хрюкнье, то ли придушенный возглас восторга, и внезапно уткнулся в книгу. Плечи его затряслись, он хохотал. Катя снова ощутила себя не в своей тарелке. Вот пишет, догнал пациент. Катя скосила глаза на заглавие. СД Давлатов. Заповедник. Издание дешёвенькое, карманное. Итак, я поселился у Михаила Ивановича. Пил он беспрерывно До изумления паралича и бреда. Причем бредил исключительно матом. Трезвым я его видел дважды. Внезапно громко, восторженно процитировал пациент Диметриуса. В эти парадоксальные дни он доставал коробку из-под торта сказка и начинал читать открытки, полученные им за всю жизнь. Читал и комментировал. «Здравствуй, папа крестный». «Ну, здравствуй, здравствуй, выблюдок овечий». «Вы бледоковечий. Это что же? Как это понять, вы бледоковечий?» Катя вдруг осознала, что это он спрашивает у нее, обращается к ней, прося объяснить метафору Довлатова. «Вы бледоковечий. Я что-то не пойму. На что же это похоже, а?» «Что похоже? Простите, я, Катя, встала. Тут тебе золото неведомственной чинной поликлиники на Петровке». Тут приёмные психотерапевта. А у него разные, ой, какой разные контингент подбирается. У этого вон кулачишки какие. А сам не в себе, неадекватный. И ямочка на подбородке. Как кинется, ещё придушит. Девушка, вы куда? Я на минутку мне нужно, я вспомнила. Катя вылетела за дверь и бросилась по лестнице вниз. Там на углу доктор Димитриус с эвакуатором сражается. А сидеть, ждать его в очереди с каким-то психом, мы так не договаривались. Она вспомнила лицо пациента, упивавшегося строкой Давлатова, и внезапно сама фыркнула. Это ж надо, сама непосредственность. А вечий, как там его? Игорь Юрьевич. Димитриус, только что отразивший подлую атаку эвакуатора на свою хонду, возвращался как аорганавт из похода. Девушка. Катя обернулась. Довлатовец сквернослов стоял позади неё. Улыбался, как невинный младенец. Это вы от меня, да, ноги сделали. Ничего я не сделала. Сделали, сделали. Пулей, подумали вот. Ничего я не подумала. Вы вообще что ко мне привязались? Добрый вечер, Екатерина, Женя, всем добрый вечер. Димитриос победитель лучился гордостью. Отбились? спросил Скворнослов. Еле отбился. Ну, пришлось дать, конечно, зато машину оставили в покое. Идёмте в офис. Катенька тут накладка на половину шестого вышла к моему великому огорчению. Так я лучше в другой раз, сказал Скворнослов. Нет, нет, ни в коем случае. Подождите в приёмной. Не больше 10 минут это у нас займёт. Димитриус подтолкнул Скворнослова к лестнице. Катя, вы, пожалуйста, ко мне. Девушка не пойдёт. Она меня боится, сказал Скворнослов. Такая гримаска у вас была. Катя. Что за вздор? Да будет вам известно, профессия Екатерины Сергеевны не для трусливых. Она капитан милиции, преступников ловит, криминал в бараний рог крутит. И лучше берите, пока не поздно, свои промеччивые слова назад. Ещё раз простите за эту накладку со временем. сказал Диметрио с Катей в своем кабинете уже совсем иным тоном. Сквернослов остался ждать в приемной. «Мы с вами условились, а тут этот пациент позвонил внезапно. И я не мог отказать, потому что если с ним тянуть, завтра приходите, он может вообще передумать, не прийти. А это очень-очень интересный случай. Я, как специалист, просто заинтригован. Мы познакомились в Лондоне». У меня еще два таких же интересных случаев, там я потихоньку начал уже разбираться, а тут пока совершеннейшая терра инкогнито. Может быть, даже мне для будущей докторской пригодится, как случай еще не описанный, и я не мог его упустить, не принять, так что... Да, я к вам потом приду, быстро согласилась Катя. И знаете что, Игорь Юрьевич, стоило мне вам позвонить, как... как все встало на свои места. Прежние проблемы снова беспокоят. Нет, просто муж уехал надолго. Я одна. Мне спокойно как-то одной, а тут случай на работе. Ночью женщину убили в своей квартире. И, в общем, какие-то совершенно нелепые, глупые страхи. Давайте встретимся завтра в в Завтра у нас брифинг в министерстве. Да я, собственно, совершенно по-другому уже себя чувствую. И этот ваш пациент меня рассмешил со своим Довлатовым. Может быть, всё вообще прошло? Так, в любом случае вы мне звоните. Насчёт ночных страхов, самый действенный способ выпейте валокардина 20 капель. Вон аптека напротив. Дмитрий ус кивнул на окно. Лучше всякого снотворного успокаивает. Перед сном включите музыку. Вот, возьмите. Он порылся в стойке и достал диск. Чаплин. Клоунская такая. И минут 5 этот свой страх побудируйте. Ну, вытащите его из себя наружу. Оглядитесь со всех сторон. Музыка пусть играет. Постарайтесь перевернуть страх с ног на голову. Отыщите в нём что-то комическое, смешное. В убийстве смешное? Это кощунственно звучит, но попытайтесь. Всплешните под чаплена на костях. Это метод такой парадоксальной интенции, действенный. Если страшно и превратиться в смешно, я вам не понадоблюсь, ручаюсь. Катя пожала плечами. Но диск взяла. Мимо Сквернослова она прошла с высоко поднятой головой. Ермаков, заходите, пожалуйста, позвал Димитриос. Но девушка Катя оглянулась, как и в тот раз. Сквернослов по фамилии Ермаков вышел за ней на лестницу. Что, вот так и уйдёте? А что? Ничего, просто не каждый день такие девчонки встречаются. Всего хорошего, выздоравливайте. У вас неприятности? Ну, раз психотерапевт потребовался. Простите, я не обсуждаю, я могу помочь? Он спустился к Кате. Нет. С любимым поссорились. Ни с кем я не ссорилась, я вообще одна как перст. Зачем она выпалила это? В сердцах? От недомыслия, по глупости? Но зачем? Не от того ли, что он... У него были серые глаза, открытый взгляд, и во взгляде этом сразу вспыхнули тёмные лукавые огоньки. А вдруг я смогу вам помочь, а? Прощайте. Катя застучала каблучками по лестнице вниз. Завтра в 6 вечера здесь на бульваре напротив Тас, крикнул он ей вслед. Я буду вас ждать. Слышите? Ровно в 6. Выздоравливайте. Не придёте, будут торчать там на бульваре всю ночь, клянусь. А потом всё равно вас найду.